Глава тридцать Если Бертрама удалось убедить в том, что я не нуждаюсь в рабочих, то Виконт отказ не принял. По дому раздавался стук. «Мама, ты чего так нервничаешь?» Венди, держа на руках Буза, прижалась ко мне. «Венди, хочешь посмотреть на столицу?» Погладила девочку по голове. «Мамочка, ты переживаешь из-за симпозиума магических лекарей? Я как ты. Если хочешь, то поедем». Около ног сел Тобиас, мурлыкнув, произнес. «Ты должна туда поехать, господин Блоу прав». Мы с Венди посмотрели на говорящего фамильяра. «Своими глазами увидишь, как другие лечат, себя покажешь, послушаешь лекцию столичных светил, да и на главный город страны посмотрим». «Поехали, мама!» — поддержала кота дочка тем более тут так шумно, господин Сент-Лиан не поскупился на рабочих. Уговорили. Едем. Нужно предупредить господина Бертрама, послушав домочадцев, решилась. Оставалось лишь решить проблему с Белочкой. После выпаса ее нужно завести в конюшню, напоить, почистить, засыпать зерна. Но и тут мне улыбнулась удача. Не без помощи Тобиаса я нашла честного рабочего, который за определенную плату согласился поработать конюхом следующие несколько дней. Сборы были быстрыми, так как ехали на несколько дней, вещей взяли минимум. Уложив в дорожную сумку документы, вышли на улицу. «Госпожа Маргарита, как я рад, что вы приняли приглашение! Проходите!» Счастливый Бертрам самолично приехал на красивой карете запряженной четверкой лошадей за нами. «Спасибо!» Молодой человек галантно подал руку, отказываться от такой помощи было неудобно, он к нам со всем сердцем. Оказывается, один из обозов господина Блоу сегодня отправлялся в столицу, вот к нему мы и присоединились. Дорога была ровная, широкая, по пути мы не встретили ни одного разбойника, мимо проезжали телеги, кареты и одинокие путники. Бертрам каждые полчаса подъезжал, проверяя, все ли у нас хорошо. В какой-то момент я с сомнением спросила, уская, не чувствует ли он вблизи опасности. Тот выскочил из кареты и скрылся в лесной чаще. Через час вернулся довольный, успел не только проверить окрестности, но и полакомиться куропаткой. Никакой опасности поблизости не наблюдалось. Прибыли мы в столицу поздней ночью, или, скорее, ранним утром. Пришлось подождать, пока господин Блоу решит свои дела с обозом и только потом он сопроводил нас до гостиницы, в которой мы должны были жить. Спать хотелось ужасно. Гостиница находилась на одной из центральных улиц. В свете тусклых фонарей окружающей красотой насладиться не получилось. «Доброй ночи, господа!» У входа нас встретил, как ни странно, бодрый швейцар. С широкой улыбкой он распахнул двери. «Добро пожаловать!» «Спасибо», — поблагодарила мужчину, пропуская Венди вперед. «Доброй ночи. Мы прибыли по приглашению». Я подала листок с бронью девушке за стойкой. «Добро пожаловать. Сейчас посмотрим, какой номер». Она открыла книгу с записями, сверила информацию и неожиданно вернула бумагу. «Извините, но вы еще утром должны были заехать, так как этого не произошло, бронь была снята, номер уже занят». «Неужели такое могло произойти?» Стоявший рядом Бертрам забрал у меня листок с бронью. «Но тогда предоставьте любой другой свободный номер». «Извините, господа, но свободных номеров нет. В столице проходит симпозиум, хотя вы об этом знаете. Съехалось очень много желающих его посетить. Никто не отменял бронь, а свободных комнат не осталось. Мне очень жаль, что мы не можем предоставить вам номер». Девушка начала рассыпаться в извинениях и заверениях, что в следующий раз нам будет предоставлена скидка. «Только что мне сейчас ее скидка, на ночь глядя?» «А где находится ближайшая гостиница?» — прервала словесный поток работницы. «В центре города много гостиниц, практически через дом или два, но и там подобная ситуация. Вы, конечно, попытайте удачу, но...» Девушка развела руками. «Как же быть?» — пробормотала себе под нос и подняла взгляд на Бертрама. «Как думаете, в более дешевых гостиницах, подальше от центра, могут найтись свободные комнаты?» «Госпожа Маргарита, вы только не нервничайте!» «Лишь я виноват в сложившейся ситуации». Он потёр подбородок, о чём-то задумался и произнёс. «Сейчас искать номер, только время тратить. Лучше выспаться». «Что вы предлагаете?» Я немного напряглась от его слов. Дома моих родителей находится на соседней улице. Предлагаю остановиться там. Вы не подумайте, я не останусь в доме. С вами будут лишь слуги». «Это как-то...» Из роя хаотично возникающих мыслей, Не получалось вычленить самую важную. «А ваши родители?» Молодой человек взял мои ладони в свои. Матушка неважно себя чувствует, и отец отвез ее в загородный дом. Их нет вторую неделю, они не будут против. Тем более дом большой, двухэтажный. Вы остановитесь в гостевых комнатах на втором этаже. «Он говорит правду», — Скай подошел к господину Блоу. «Его родителей нет дома». Бертрама, нечитаемым взглядом, окинул волка. «Хорошо, но только на эту ночь. С ног валюсь, а утром мы отправимся искать свободный номер в гостинице». Только ради дочери согласилась на это предложение. Улыбка озарила мужское лицо. Он распахнул перед нами дверь, помог сесть в карету, и через пять минут мы стояли перед красивым кованым забором. Ударив молоточком по железной поверхности, Бертрам вдогонку постучал кулаком по двери. Такой шум мог разбудить всех слуг.